Часть 5. Казу, казу, мы вернулись. Ты будешь счастлив. Сегодня ужин будет просто великолепным. Это крабы. Родители Дайкнс через посланника передали их нам. Крабы со пир друг и снежные и великолепное вино высшего класса. Они хотят нас поблагодарить за заботу о дочери. Когда я вернулся в Обьяк, Вы приветствовали меня широченной улыбкой. Похоже, крабы в этом мире являются первоклассной вещью. Я ел не так уж много крабов в Японии, не представить не мог, что буду есть ещё их и здесь. О-о. Выбрав бедную Женю Вантериста, никогда бы даже такого не подумал. Да, согласна. Наступил день, когда мы можем отвлечься от снежного крабика. Я рада, что присоединилась к Неужели краб и здесь настолько хорош? Я с любопытством спросил и увидев, как Мегумен рядом сложила руки в молитве перед красным крабом, все понял. А затем Мегумен, думая, что я идиот, подняла свой кулак вверх и выдала речь. «Конечно! Я приведу тебе простой пример. Если бы мне сказали, если хочешь съесть этого краба, то тебе запрещено использовать заклинание взрыва, я бы терпела. И только наявшись до да отвала, использовала бы взрыв. Вот насколько она шикарина. Ого, впечатляет. Что ты там в конце сказала? Пока я болтала про разных вещах с Мегомин, Даркна поставила на стол варёных крабов. Аква весело принесла четыре бокала по двину, а после этого всего мы вместе расселись и взялись за снежных крабов. А трезавножки краба взяли мясо с белыми розовыми волокнами, обмакнули немного в уксус и положили в рот. Меня удивил этот необычайно прекрасный вкус. Он был слегка сладковатый и сильный. <плодисмент> Просто шедевр. Я посмотрел на остальных, они ели крабов так, будто бы не издавали ни звука. Не могу. Сил нет, не могу не переставать его есть. Я срезал панцирь и собирался съедать уже крабовую массу из него. Как только услышал... Казума, Казума, используй искрку, и я покажу вам самый вкусный способ распития вина лучшего качества. Аква, которая съедла крабовую пасту из панциря, положила древесный уголь в маленькую подставку, а над ним расположила проволочную сетку. Проще говоря, сделала обжарку в горшочке. Я сделала все так, как она сказала, и зажжал уголь. Аква поместила панцирь, в котором до сих пор были только остатки краба, на проволочную сетку, а затем налила туда вино. Выглядело как саке в панцире. Аква радостно обжаривала его, поднимала и слегка в обугленном состоянии начинала пить из него теплое венцо. Она вздохнула, будто бы это было безумно вкусно. Сейчас она себя вела как мужик средних лет. У всех даже слюнки потекли, пока они наблюдали, а затем сами принялись повторять его действия. И вот тут я заметила ловушка. Краб был настолько хорош, что я почти забыл про сестрицу Сукубика, которая придёт сегодня ко мне ночью. Кажется, она говорила, что я не увижу сон, если буду мертвецки пьян. Не волцуйся. Я человек с большим терпением. У меня железная воля. Я смогу противостоять искушению. Иди к яблоку. Не поддавайся искушению. <с> просто вкуснота. Удовлетворённому голосу Darkness никак меня было не околдовать. Всё правильно. Я скорее всего не могу остановиться, если начну пить но. Я бы, наверное, просто пил и пил, и всё остальное не имело бы значения. С таким вкусным крабом, это вино тоже должно было быть отличным, но ах. Даркнес, тоже хочу. Даркнес, а можно мне Я тоже хочу. Всё хорошо ведь только сегодня ведь, да? Нет. Говорят, что те, кто начинает пить в раннем возрасте, становятся бесполезными взрослыми. Когда Даркнес начинала это, Вигго смотрела на радостно пьющую Акову, а Даркнес так же молчала и смотрела на неё же. А? А чего вы смотрите на меня? Я проигнорировал их действия и молча терпел. Даркмус глянула на меня и спросила. Казама, ты в порядке? Ты раньше никогда не пил или мой краб тебе не понравился? На её лице отражалась некоторая неловкость, когда произносила подобное. Ведь дело даже было не в крабе, он был попросту великолепен. Нет, краб вкусный, все в порядке. Просто сегодня я уже много выпил с Китом и Дастом. Думаю, с полна не оценю вкус вина, так что сегодня я паст. Завтра выпью завтра. Услышав мои оправдания, Даркнус сказала хорошо и облегченно вздохнула с блестящей улыбкой. Не делай так, Даркнус, не улыбайся. Ты же всегда говоришь странные вещи, так почему именно сегодня ты такая? Ладно. Казума. Думаешь, она до завтра останется? Я выпью всё. Как я могла оставить нечто подобное? Это же здорово. Мне и далеко Казума достанется? Какая же аквадура. Бесит. Даркнес снова мне улыбнулась. А, Казума, возьми тогда краба побольше. Это моя благодарность за заботу обо мне за всё время. Когда она сказала нечто подобное, я почувствовала себя несколько виноватым, а в моей груди что-то начало сжиматься. Правильно, можно же просто пить со всеми и забывать об этом всём. Сестрица Сокоп зря придёт, но я всё-таки завтра за это извинюсь. Сегодня ночью буду пить с этими тремя, а завтра снова тяжёлая работа. Да, то, что написал в опроснике, превратится в реалистичный сон, да и всего лишь. А утром я о нём забуду. Я смотрел на лицо Даркнесс и других девушек, прикидывал, что из них для меня важнее. Я подумал, что что то, что я написал в опроснике, конечно, хорошо, но сон не мог конкурировать со всем этим. Я наелся достаточно кребов и встал. Ладно, может быть, конечно, рановато, но я думаю, пойду спать. Даркнесс. Спасибо за угощение. Спокойной всем ночи. Я без колебаний и вернулся в свою комнату пораньше.